Глава седьмая. На службе Юркин появился позже обычного. Медьков уже даже начал подумывать, не сходить ли к нему домой, хотя и не знал точного адреса наставника, узнать который, впрочем, было не проблемой. Когда старший лейтенант уже собирался это сделать, объявился и сам капитан. А я уж думал, не случилось ли чего. Облегченно выдохнул Михаил. — Да что может случиться? — хмыкнул Дмитрий и сел за стол. — Хотя где-то ты прав. Случилось. Но в хорошем смысле. — И что же? — тут же напрягся парень. — Похоже, наш Пашенька начал действовать. — Наш человек сообщил. — тут же догадался митьков Совершенно верно. Из-за чего я и задержался. В общем, Мишаня, Захаров наш через политрука начал сближаться с другими бойцами и понемногу вести с ними задушевные беседы обо всем и ни о чем. Понимаешь, к чему я клоню? — А то, — усмехнулся офицер, — значит, тоже можем действовать. — Вот видишь, дружочек, я же тебе говорил, что у тебя чуйка сработает, и зря тебя отправили к нам, в контрразведку. Польщенный старший лейтенант улыбнулся. — Рад стараться, товарищ капитан. — Вот ты молодец. Тогда давай обсудим детали. Сегодня же и прихлопнем таракана тапкой. Да и вот еще что. Особист, знакомый, большое дело сделал. Прислали нам показания Кузьменко и этого умершего от ран командира разведгруппы, с которой тогда отправили Захарова. — Они успели записать его показания? — удивился офицер как видишь. Так что никуда не денется от нас этот жук навозный, даже если будет вертеться, как уш на сковородке. Только ты учти, наставник поднял палец вверх. С ним, может быть, все не так просто. Не жди, что Захаров через минуту начнет каяться во всех своих грешках и признаваться в том, что творил. Дальнейшие действия офицеры обсуждали долго. Решили под каким-нибудь благовидным предлогом вызвать Захарова в комендатуру, а там уже и арестовать, сопроводить сюда и допрашивать. Благо, следственное управление размещалось в этом же здании, только в другом крыле. О своих планах разведчики доложили командиру. Лебедев внимательно выслушал их и дал добро. Теперь были не одни только домыслы, а веские основания подкрепленный уликами. После этого капитан отправился к следователю, а Михаил остался. У него здесь была своя маленькая роль, разумеется, предварительно согласованная с наставником. В ожидании Юркина парень в очередной раз убедился в верности поговорки о том, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Конечно, Медьков понимал, что у капитана опыта больше, И он совсем справится, но, как новичок, он тоже переживал за исход этого важного дела и даже успел много чего передумать, даже всего самого немыслимого. А вдруг Захаров сбежит, застрелится, или перестреляет Дмитрия, следователя и нескольких офицеров комендатуры, или еще что-нибудь нехорошее натворит. Да уж, капитан, конечно, посмеялся бы над его страхами. Точнее, ухмыльнулся бы в своей обычной манере. Но старшему лейтенанту удалось взять себя в руки и терпеливо ждать. К зданию подъехала машина. Михаил подошел к окну и увидел, как к входу идут Юркин, Захаров и следователь Матюшин. С последним они встречались пару раз в курилке. Парень посмотрел на часы. «Пора. Скоро его выход». Подходя к нужному кабинету, Митьков почувствовал волнение и даже легкую дрожь в руках. Несмотря на то, что ему не надо было кого-то выслеживать, задерживать и уж тем паче стрелять, он все равно нервничал. Не дойдя до кабинета, старший лейтенант остановился. Дверь в кабинет была приоткрыта. Михаил увидел сидящего за столом, лицом к нему Матюшина, в своих неизменных круглых очках и прищурившегося Захарова, расположившегося спиной к двери, и правый локоть капитана. Парень замер перед дверью, мысленно досчитал до десяти, удалился на некоторое расстояние и пошел к кабинету своей обычной походкой. Он появился на пороге, когда следователь что-то записывал, Дмитрий закуривал папиросу, а задержанный что-то негромко говорил. «Гражданин Гордеев!» — громко позвал Митьков. Захаров обернулся, увидел старшего лейтенанта, потом вздохнул и перевел взгляд на сидящих перед ним. — Узнали все-таки, — сказал он. — Да мы, имел человек, и не такое узнавали, — невозмутимо заметил Дмитрий. — Заходите, товарищ старший лейтенант. «У вас ведь наверняка тоже есть вопросы к задержанному». «Разумеется, есть», — кивнул Михаил. Прошел в кабинет и, подвинув свободный стул ближе к столу, сел на него. Захаров сидел чуть наискосок от парня. Сейчас он выглядел получше, чем тогда, в полянах. Впрочем, законы и конспирации он и его, немецкие хозяева, знали не хуже других». На лице задержанного почти не было никаких эмоций, разве что легкая тень удивления. «Интересно, чему он удивляется?» — подумал Митьков. «Тому, что мы узнали его настоящую фамилию, или тому, что его арестовали и привезли сюда, или и тому, и другому?» Подумав, он решил, что все же последнее. Следователь обернулся к Юркину, который уже докурил папиросу, и своим привычно хмурым взглядом смотрел на Захарова. «Вот уж по лицу, кого нельзя было понять, о чем он думает», отметил про себя старший лейтенант. Матюшин кивнул, и капитан буквально впился глазами в Захарова. Тот не отвел взгляда, но потом все же не выдержал и чуть опустил глаза. «Вы нас уже знаете, гражданин Захаров», — нарушил, наконец, молчание Дмитрий. Но представлюсь еще раз, как полагается, мы сотрудники второго отдела управления контрразведки Смерша, капитан Юркин и старший лейтенант Митьков. Он кивнул в сторону подопечного. Вы знаете, почему вы здесь? Нет, просто ответил задержанный. Врет, хмыкнул про себя старший лейтенант. Разумеется, знает, либо догадывается. Но лицо держать умеет пока что. Тогда я вам разъясню. Как вам уже сказал следователь, вам в вину ставится переход на сторону врага и сотрудничество с ним. Надеюсь, это вам понятно. Капитан намеренно решил пока не продолжать и не раскрывать подробности. Хоть Юркин и не был заядлым картежником, Но он знал, что никогда не надо сразу раскрывать все козыри. «Это понятно», — кивнул Захаров. «Я только не понимаю, почему меня в этом обвинили?» Он особо сделал ударение на слове «почему». «Неужели?» — невольно вырвалось у Михаила. Капитан покосился в его сторону. «Конечно», — обернулся к парню задержанный. Я ведь рассказывал вам и в полянах, и в фильтрационном пункте, что в концлагере с администрацией не сотрудничал, ни на кого не доносил. Да и в плен я попал, будучи раненым и без сознания. — Это мы уже слышали, — заметил Дмитрий. — Тогда расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, как и при каких обстоятельствах вы попали в плен. — Подробнее? — удивился Захаров. — Да? «В каком смысле?» «Как это в каком?» — изобразил удивление Юркин. «Все, как было. Как вы нарвались на немцев, как вступили с ними в бой, как они всю вашу разведгруппу перебили, как вас ранили. Все, что тогда произошло, как можно подробнее. Слушаю». Тут уже допрашиваемый нахмурился, занервничал не иначе, догадался Митьков, Видно невооруженным глазом. — Ну... — Захаров замялся. — Я не уверен, что все так уж подробно смогу рассказать, ведь столько времени уже прошло. — А вы начинайте, — подбодрил Юркин предателя. — А там глядишь и вспомните все, что нужно. — Хорошо, — кивнул задержанный и начал рассказывать. Теперь уверенности в себе у него было поменьше чем перед началом разговора. Нетрудно было догадаться, что Захаров с самого начала решил занять позицию «это какая-то ошибка, я ничего не понимаю, давайте разберемся». В целом капитан не ошибся в своих предположениях. Рассказ собеседника вышел не таким выразительным и содержательным, как ранее, когда он рассказывал о своем пребывании в лагере в полянах. Как и ожидалось, очень подробно он рассказать не смог. Да, наткнулись, да, завязал собой. Кажется, первым открыл огонь младший сержант Егорушкин. Тут, кажется, подстрелили командира разведгруппы Васильева. Сам задержанный вел перестрелку, но его ранили, и он потерял сознание, очнулся уже в плену. Как его схватили немцы, не помнит. Это все? — уточнил Дмитрий, когда Захаров замолчал. — Да, все, — кивнул тот. — Хорошо. Капитан открыл лежащую на столе папку, пролистал лежащие в ней бумаги и вытащил одну. — Знаете, что это? — Нет. Допрашиваемый глядел то на листок, то на офицера. — Это показания командира роты, в которой вы служили до плена, подполковника Кузьменко. — Он жив? — Жив и здоров. В своих показаниях подполковник Кузьменко сообщает, что вся рота попала под немецкий огонь. Мало кто выжил. И произошло это, потому что именно вы выдали немцам расположение части. — Нет, все-таки самообладание Захаров пока еще не потерял. На реплику Юркина он лишь пожал плечами. Я не знаю, с чего он так решил. — сказал задержанный. Он сослался на слова командира разведгруппы младшего лейтенанта Васильева. Это он рассказал. — Васильев тоже выжил? — Представьте себе, — не моргнув глазом, соврал капитан. — Притворился мертвым и смог добраться до своих. Хотя дружки ваши, немецкие, его серьезно ранили. Но выжил. И в госпитале уже все рассказал и о провале разведгруппы, и о вас. — Это неправда, — с уверенностью сказал Захаров. — Я не знаю, что рассказал Васильев, но это не так. — Хорошо, — неожиданно согласился Дмитрий. К сожалению, он приехать не смог, но вот подполковник Кузьменко сейчас здесь, и он на правах командира подтвердит показания младшего лейтенанта Васильева о том, что по вашей вине... Погибла почти вся рота. Это, разумеется, тоже был чистой воды блеф. Если только не вызвали в срочном порядке Кузьменко из Чернигова, мелькнула в голове у старшего лейтенанта мысль. Возможно, об этом догадывался и сам допрашиваемый, но, тем не менее, он прищурился. — Пусть, — произнес он, — все равно это свидетельство Васильева, а не Кузьменко. — Разумеется, — кивнул капитан и неожиданно спросил. — А куда вас отправили, когда вы попали в плен? — Сначала держали здесь, на оккупированных территориях, возле какого-то поселка. Потом отправили в рейх. — Куда именно? — В Маутхаузен. — А в поляны вы как попали? Захаров вздохнул и помолчал. — «Хотите сказать, что не помните?» — это уже подал голос следователь Матюшин. — Почему же? — посмотрел на него Захаров. — Помню. Мне удалось сбежать. Я долго скитался, перешел границу, но меня снова поймали. Про то, что в Маутхаузене был, не узнали. И отправили в ближайший концлагерь, то есть в поляны. — Да вот это уже была откровенная ложь! И это понимали все, и тут сметьков почувствовал, что ему хочется броситься на Захарова и придушить его. Но старший лейтенант сдержал себя огромным усилием воли. В этот момент он завидовал наставнику, который с угрюмой невозмутимостью смотрел на задержанного. — Хорошая история, — оценил капитан, — и даже по-своему интересная, хоть роман с нее пиши. Вот только вранье. Притом от первого до последнего слова. Не верите? Губы Захарова искривились в легкой ухмылке. Конечно, не верю. И вы сами прекрасно это понимаете. Разумеется. Допрашиваемый выдохнул. Да, я не был в рейхе. Я был здесь, в концлагере. Но один побег все же совершил. И уже после него попал в поляны. — А вот могло бы сойти за правду, — про себя согласился Дмитрий, — если бы мы не знали, что было на самом деле. — Вы уж простите, что я соврал, — продолжал собеседник. — Просто я немного волнуюсь, нервничаю. Вся эта ситуация, знаете ли, немножко выбила из колеи. — Ничего страшного, — махнул рукой капитан. — Кстати, а почему вы сменили фамилию? — Что? А. «Почему фамилию сменил? У меня, понимаете, происхождение... несоответствующее». «Неужели из дворян?» — в голосе Юркина явно промелькнули издевательские нотки. «Нет, что вы! Отец был уголовником-бандитом, и я не хотел иметь с ним ничего общего». «Поэтому сначала вы стали Синьковым, а когда женились — Захаровым?» «Да, все верно». Похоже, допрашиваемый снова насторожился, оценил немного успокоившийся парень. Капитан резко и неожиданно менял темы разговора. Медьков впервые присутствовал при таком допросе и не знал, со всеми ли так общаются или только в этом случае. Его злость к Захарову сменилась любопытством. «Ладно», — сказал Дмитрий потом достал из папки чистый лист бумаги, открыл пузырек с чернилами и положил ручку на край стола, ближе к задержанному. «Тогда, Павел Владимирович, я прошу вас записать здесь все, что вы рассказали». «Что записать?» — переспросил Захаров. «Про то, как я попал в плен или как сбежал и оказался в концлагере в полянах?» «Пишите обо всем». Ну, это будет не быстро. А мы никуда не торопимся. Допрашиваемый придвинулся ближе к столу и стал писать. Некоторое время в комнате стояла тишина, нарушаемая лишь скрипом ручки по бумаге. Закончив писать, Захаров протянул бумагу Юркину. Вот, все написал, пояснил он. Капитан взял листок, задержанный, изложил то, о чем говорил. Не убавил и не прибавил, изложил все, как есть. Но офицера интересовало не это. Он протянул лист бумаги Матюшину. — Товарищ следователь, — сказал Дмитрий, — обратите особое внимание на почерк, которым написано признание. Следователь взял бумагу, а капитан снова полез в папку. Допрашиваемый поначалу смотрел на него с недоумением, Затем снова прищурился и глядел как-то не то зло, не то опять настороженно. А теперь сравните вот с этим. Теперь в руках Юркина была та самая слегка подпорченная водой бумага. Список курсантов, догадался старший лейтенант, или один из рапортов агента Юрия. Это один и тот же почерк. — заметил Матюшин, рассматривая по очереди оба листа. — Даже без графологической экспертизы видно. — Совершенно верно. Захаров даже открыл рот, чтобы что-то сказать или спросить, но сдержался. Капитан посмотрел на него. — Знаете, что это, гражданин Гордеев? Дмитрий развернул найденный ранее листок бумаги. — Что? — — Хрипло и зло, — спросил задержанный. — Это документ за подписью агента по кличке Юрий. Рапорт из архива филиала Варшавской разведшколы Абвера. Здесь Юрий, как инструктор, докладывает о проведении подготовки будущих диверсантов, которых обучали перед заброской в советский тыл, для диверсионных операций и прочей подрывной деятельности. И знаете что? Удивительно, что почерк агента, как две капли воды, похож на ваш. Или нет? Захаров вытаращенными глазами бешено смотрел на капитана. Михаил напрягся и даже невольно опустил руку на кабуру, в которой лежал пистолет. Казалось, что вот-вот секунда другая, и задержанный набросится на кого-то из присутствующих. Он даже привстал. Но потом, тяжело дыша. Опустился обратно. — Ну так что, Захаров, разговор будет? — спросил Юркин, которого эта сцена, похоже, ничуть не смутила. Тот кивнул. Кажется, будто он от злобы и бессильной ярости временно лишился дара речи. — Тогда говори. — Можно закурить, — попросил допрашиваемый, но уже без злобы. — Кури! — Капитан положил на край стола папиросу и спички. Захаров закурил и жадно затянулся. «Это все правда», — выдохнул наконец он. «Я действительно сам сдался в плен. Кузьменко и Васильев не соврали. Я в этом даже не сомневался. Кадровый офицер не будет врать. А уж командир, на глазах которого положили всех его ребят и подавно... «Почему ты сдался?» «Я...» Допрашиваемый снова сделал глубокую затяжку. «Планировал?» Подсказал Митьков. «Ну, да, можно и так сказать. Я сначала думал сбежать. Напросился в разведку. Думал, улизну потихоньку. Да затеряюсь где-нибудь, а тут немцы. Ну, я и сдался». «А еще сдал расположение части». Не спросил, а утвердительно сказал Дмитрий. «Они пригрозили мне пытками». «Что было потом?» «Потом меня отправили в концлагерь. Здесь я вам не соврал. Он действительно находился на оккупированной территории. Там я начал сотрудничать с лагерной администрацией». За это меня лишний раз не били и не оставляли без пайка, не отправляли на тяжелые работы. — Как ты попал в разведшколу? — Случайно, — предложили нескольким заключенным. Я был в их числе. — И вот так легко и с радостью согласился, — поинтересовался старший лейтенант, не скрывая сарказма в голосе. Теперь на смену злости пришло чувство годливости и омерзения. Нет, конечно, Захаров виновато посмотрел на него. Это было предложение, от которого не откажешься. В противном случае меня бы убили или сунули бы в другой лагерь, куда худший. И без поблажек, заметил капитан. Там бы тебя гоняли как всех, а то и повесили бы. — Да, да, — с готовностью закивал задержанный. — Еще бы рассказали, что я сотрудничал. — О, мил человек, это тебе была бы прямая дорога на тот свет. И не обязательно от рук лагерной охраны. — Да, вы правы. — Значит, ты прошел обучение в разведшколе, так? — Так. — Что было потом? — Потом... Допрашиваемый вздохнул. Потом было испытание. Тебя забрасывали в тыл? Да. С какой целью? Разведка. Узнать расположение частей, техники. Я не ошибусь, если скажу, что ты справился с заданием. Не ошибетесь. Потом меня забрасывали еще дважды с той же целью. Я себя показал... Захаров запнулся. — Нормально. И мне предложили уже самому обучать других. — Наверное, хотел сказать «хорошо», — усмехнулся про себя парень. — Но потом тебя все-таки бросили на вербовку узников в лагерях. — Да, немцы заметили, что у меня хорошо получается уговаривать людей. Так я и оказался в полянах. — И не только. Я ведь и про Маутхаузен не соврал. Там я тоже был. — Вербовал в армию Власова? — спросил Михаил. — Или для подрывной деятельности? — В основном первое. там уж те, кто соглашался, сами выбирали, куда им идти. Юркин скептически посмотрел на допрашиваемого. — Да, он заговорил, рассказал правду. Вот только офицеру казалось, что не всю». Либо в чем-то этот гаденыш привирает. Чего только стоят его попытки выставить себя жертвой, мол, согласился только под угрозой пыток или смерти. Как же, держи карман шире. При желании капитан мог на него надавить, но что-то ему подсказывало, что сейчас этого лучше не делать. Доказательства у них есть, но нужны еще». «Сам Захаров в любом случае никуда не денется. Матюшин — человек дотошный, да и ситуация не кража кулька семечек на базаре. Будет этот гусь под стражей сидеть. А не с Мишкой пока найдут еще доказательства. Тем более, что у Дмитрия появились еще кое-какие мыслишки. Дальше Захарова допрашивали уже втроем». Тот уже ничего не скрывал, рассказывал, куда его забрасывали в разведку, кого вербовал и прочие детали. После этого следователь объявил задержанному о заключении под стражу и его увели. — Ну и дельца, ребята, скажу я вам, — произнес Матюшин, снял очки и потер глаза. — Ой, не говори, друг Володя, — сказал Юркин. — Но об исходе дела можно не спрашивать. «Конечно, и так все ясно. Будь мы сейчас на гражданке, я бы вам то же самое сказал». «А тут условия военного времени», — проговорил следователь. «Но доказательств не так много». «Будут еще обязательно», — заверил капитан. «Мы проверим все, что нам тут наговорил Захаров. Свяжемся с другими службами. Если соврал, это сразу всплывет». Кстати, Матюшин снова нацепил очки. «Тут не так давно выловили вражескую разведгруппу. Правда, не всех. Одного положили при задержании. Тоже из таких же бывших лагерников, вроде этого Захарова. Или тех, кого он вербовал. Так вот, они ссылались на какого-то Юрия, который их готовил к заброске в наш тыл. «Думаешь, он?» — Пока не знаю. Это у них надо спрашивать. Ну, или очную ставку провести. Если он, эти пойманные диверсанты его сразу опознают. — Ну, вот тебе, Володя, еще доказательства будут. — Ладно, на сегодня все. А то у меня сейчас ощущение, будто я из помойной ямы вылез. — У меня тоже, — признался Митьков. — Неудивительно, — пожал плечами Дмитрий. Когда офицеры и следователь вышли на улицу, уже был вечер. Над городком сгустились сумерки. Матюшин попрощался и ушел. Капитан посмотрел на старшего лейтенанта, который хмуро смотрел себе под ноги и продолжил. — Что, боец, выпить не хочешь? — Хочу, — признался Михаил. Он не соврал насчет ощущения, будто измазался помоями. Поэтому ему хотелось хоть как-то избавиться от них. «Тогда пошли ко мне. Есть у меня в загашниках бутылочка, и закуска найдется». Парень, соглашаясь, кивнул. До квартиры, где обитал Юркин, они дошли молча. Уже на месте капитан зажег керосиновую лампу, Достал пару стопок и выставил на стол бутылку с прозрачной жидкостью. Потом нарезал крупными ломтями пару яблок и несколько вареных картофелин. — Спирт? — кивнул на бутылку Медьков. — Он родимый. Я водку-то последний раз пил уже не помню когда. — Да я тоже. — Ничего, еще выпьем. Дмитрий разлил жидкость по стопкам. — Будем здоровы. «Будем!» — кивнул старший лейтенант. Они чокнулись и выпили. Спирт обжег нутро приятным теплом. Михаил сгрыз кусок яблока. «Ну вот, Мишаня, такова наша работа!» — вздохнул капитан. «Да уж!» — покачал головой парень. «Вы были правы, Дмитрий Федорович. Насчет чего?» «Насчет того, что таких, как этот Захаров, иногда удавить хочется». Ну, я же не буду тебе врать. Тем более, что сам через такое прошел. Конечно, мне тогда попался не такой, как Захаров, а пожиже типчик. Так, стукачок лагерный. Но все равно ощущения были не лучше, чем сегодня. Я тогда еле сдержался, чтобы в глотку этому гаду не вцепиться. Вот и я сегодня так же. Понимаю. Но, Мишаня, это слишком большая роскошь. «Да и эту сволочь так и так поставят к стенке! За измену Родины разговор короткий!» «Дмитрий Федорович, Митьков достал свой кисет. А почему вы не спросили про поляны? Я имею в виду, случайно Захарова там фашисты оставили или нет?» «Так и знал, что ты заметишь», — усмехнулся Юркин. «Еще подумал...» «Задашь ты ему этот вопрос или нет? Я не спросил вот почему. Для этого доказательств у нас пока нет. Ты ведь видел, как он изворачивался? Мол, я ведь жертва обстоятельств. Меня злобные фашисты заставили это сделать. Чушь собачья это, как и происхождение его. Но ты не переживай, мы с тобой еще, к сожалению, увидимся с Захаровым». И спросим, и дожмем его. — Это вы про то, что вы говорили следователю? — Угу. Пока мы с тобой будем искать доказательства. А Матюшин молодец, что рассказал про этих диверсантов. Надо бы с ними встретиться, выяснить подробнее. — Мне кажется, это наш случай. — Да, мне тоже. Но, дружочек, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Капитан снова наполнил стопки. «Давай, Мишаня, за победу!» «За победу!» — повторил старший лейтенант. Вторая стопка пошла легче. Михаил почувствовал, как ему полегчало. Казалось, весь негатив сегодняшнего дня куда-то стал постепенно уходить. Возможно, так алкоголь подействовал на организм. Точнее, почти пустой желудок. Парень ничего не ел с самого утра. И вспомнил об этом только сейчас. «А знаешь, Миша...» — Дмитрий посмотрел на него. «Я очень рад, что ты к нам пришел». «Хотя поначалу идея работать в паре с тобой мне не понравилась». «Я заметил», — улыбнулся Митьков. «Просто вы, наверное, как волк-одиночка?» «Наверное», — улыбнулся Юркин. «У меня, знаешь ли, и друзей мало». «Приятелей, знакомых, сколько угодно, а вот настоящих друзей...» Он крякнул. «Да у меня, если честно, не больше вашего», — признался старший лейтенант. «Хотя, когда был в детдоме, мне казалось, что мы все друзья и братья, но дорожки разошлись. Нет, я встречал тех, с кем мы там были, уже после, когда в институте учился. И мне кажется, долго бы наша дружба...» не продержалась. — Что, многие по кривой дорожке пошли? — И это тоже. Я ведь не раз думал, где бы я сейчас был, если бы Наталья Васильевна меня тогда не приютила. — Где угодно, Мишаня, потому что если бы до кобы во рту росли грибы. Мы здесь сейчас такие, какие есть, и жизнь наша сложилась так, как сложилась. «Да, вы правы, Дмитрий Федорович, как всегда правы». «Ну еще бы!» — засмеялся Юркин. «Я ведь старше тебя, и к тому же твой наставник». Сейчас Михаил видел, как офицер, вечно хмурый и нелюдимый, добродушно улыбается. И это ему нравилось. Даже на душе от этого становилось как-то легко и светло. «Ведь все умеют улыбаться». «Просто кто-то чаще, а кто-то реже». «Я очень рад, что у меня такой наставник. И знаете, тоже рад, что попал к вам». Хотя поначалу думал, ну какой из меня разведчик? Я ведь даже на фронте не доводилось в разведку ходить. Только по рассказам других знал. «Думаешь, мне доводилось?» «Ничего подобного. Я в СМЕРШ попал, можно сказать, случайно». — Ну, это мне командир, конечно, рассказал. Не знаю, правда или нет, он человек с юмором, мог и пошутить. Мол, пришли оттуда и сказали, поделитесь парочкой умных людей. Вот, мной ну и поделились. Парень невольно засмеялся. — Ну, даже если ваш командир и пошутил, вы ведь не жалеете? — Конечно, нет. Я тебе даже больше скажу. Здесь я чувствую себя... На своем месте. И понимаю, что я не что-то бесполезное делаю, не дурака валяю. Я тоже служу народу и вношу свой вклад в нашу будущую победу. Может, это громкие слова, дружочек, но по-другому сказать не могу. — И не надо, — махнул рукой Митьков. Давайте лучше выпьем еще по одной. — Ну, давай, — весело согласился капитан. — Смотри только, чтоб тебя не развезло, а то с утра, небось, не жрамши. — Ничего, дойду как-нибудь. Стопки вновь оказались наполнены, и офицеры выпили, на этот раз уже друг за друга. — А то, если что, оставайся. Правда, место у меня, сам видишь, не сильно много, но уголочек найду. — Ничего, дойду, — заверил старший лейтенант. — А нет, так к Сашке зайду. Она здесь недалеко живет. — И на кой ты ей такой пьяный сдался? Она напади и на порог тебя не пустит. — Тогда прям там, на пороге, и лягу. И пусть ей будет стыдно. — Э, брат! — Дмитрий хитро посмотрел на подопечного. — Да Санька никак приглянулась тебе. — Даже если и так... «Да мне-то что? На здоровье!» «Правда, только...» — капитан хмыкнул. «Посимпатичнее. Не мог найти Не, «Нет, так-то Санька хорошая. Но личико у нее... Извини, конечно, но не красавица. Знаю, на немку похоже. У них такие грубые типажи. Но она действительно хорошая». «Ну раз так, то совет да любовь! Что еще тут скажешь?» — Не надо ничего говорить, Дмитрий Федорович. — Это верно, — согласился капитан.